земледельческое хозяйство. Не приминул он также заметить, что у него не раз появлялась мысль переехать на Сицилию и там спокойно доживать век. Зимний инии уже не радует того, кому зима уберила голову. Пока еще листья с деревьев не осыпались, и над городом милостиво улыбается ясное небо, но когда виноград пожелтеет, когда в альбанских горах выпадет снег, и боги нашлют на компанию пронзительные ветры, тогда кто знает, не переселится ли он со всем домом в свое уютное сельское имение. «Ты бы хотел покинуть Рим? Плавтий!» С внезапной тревогой спросил Вениций. «Желание такое у меня есть давно», — ответил Авл. «Жизнь там спокойней и безопасней»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 полагаю что в диалектике я не слабее сократа сократ около 470 399 годы до нашей эры греческий философ учитель платона открытый сократом метод философствования заключался в разыскании истины с помощью диалога беседы двух или нескольких собеседников Диалектика в данном случае означает искусство вести философскую беседу. А что касается женщин, я согласен, что каждая из них обладает тремя или четырьмя душами, но ни у одной из них нет души разумной.